Глава десятая Уставшая и грязная полусотня новобранцев во главе с Харунжем втягивалась на базу. Харунжий Веселов выглядел уже иначе. Он укоротил свои пышные усы, коротко постригся. — Здравия, господин Сотник! — И тебе не хворать, Ерема! — Ну как, сладок хлебушек пластунский? Не надумал покидать нас? — «Да уж, непривычно я столько пехом хаживать. Да и казачки тоже. Ну да ничего. Не сомневайся, командир, с дюжем. Да и кормят здесь шибко хорошо. Не, я тут она долго». Мы шли к новым казармам, которые были пристроены к западной стене с наружной стороны. Сделали проход, соединив их с базой. За три недели службы в сотне многие заметно похудели, несмотря на хорошее питание. Не привыкшие передвигаться пешком на большие расстояния, они страдали от постоянных маршей минимум на пять верст со всей амуницией, но никто не жаловался и не роптал. Новобранцы совершали самые простые перестроения, начиная нарабатывать навыки ведения боя. За все прохождение курса молодого пластуна отчислили одного казака, который сам отказался от службы в сотне. Новобранцы, наслушавшись рассказов о боевых деяниях сотни, увидев пластунский хоровод, прониклись окончательно и страстно желали стать частью этого сообщества. Эркен, работающий с новоприбывшими, отметил поголовный позитивный настрой среди них. Они немного освоились, пытались подражать старичкам, быть немногословными и серьезными, опрятными с лихо заломленной пластункой. Поначалу, удивленные многими новшествами в сотне, начиная с нашей полевки, ношение холодного оружия за спиной, пистолета сзади и многого другого, приняли все, убедившись в удобстве и функциональности. Никаких ЧП на бытовой почве не было. Всем дали понять. Драться и выяснять отношения со своим побратимом — самое последнее дело. Эркен выявил трех хитроумных с выраженной линцой, но заверил — Десятники-инструкторы работают с ними индивидуально, и все встали на путь исправления. Младшим командирам очень полюбилось мое высказывание «Не можешь — научим, не хочешь — заставим, и все равно научим». До конца курса молодого пластуна Трофим на утреннем построении объявлял. «Желающие покинуть сотню — три шага вперед!» Желающих не было. «Харунжий, оружие освоили?» «Так точно! Ладно оно, в руку так и просится!» «Удели особое внимание меткости каждого бойца. В этом наша сила. Патронов не жалеть, но в разумных пределах. Стоимость оружия оплачена атаманом, так что не пугай бойцов дороговизной. «Тихон лютует?» «Не говори, командир. Этот гарант весь мозг проел, но обучает толково. Двоих определил к нему в обучение». А правда, командир, что нас потом отделят от сотни и на сунженскую линию переведут? Не знаю, Ерема. Дай бог с сегодняшним разобраться. Ты давай, учись, может, придется отдельной полусотни командовать самостоятельно. Сотня продолжала тренироваться и совершенствовать свои навыки. На очередном совещании уже конкретно огласил новость о нашем участии в летней кампании в Армянской области. Турки это не повстанцы. Хорошие вояки и достаточно подготовленные. Имеют артиллерию и кавалерию. Не знаю, в каком районе будем воевать, но особое внимание уделить обучению боя с кавалерией. Мы не пехота, штыков нет, коры не построишь. Единственные недостатки у них — слабая дисциплина и неустойчивость при длительном бое. Пусть Тихон дополнительно обучит гранатометчиков определять расстояние и расчет подрыва гранат в воздухе. Пришел Халид. Он ездил в родное селение, продал остатки хозяйства и вернулся к дяде. К моему обещанию отомстить Хайбуле отнесся с пониманием. Он привез вести, что Хайбула ушел в Турцию. Халид попросил у меня разрешения поступить на службу в сотню. Я отказал. Объяснил ему, что только после принятия подданства это станет возможным. Через два дня приехала Азим из селения Дауда. Он тоже изъявил желание служить. На мое условие о принятии подданства он согласился сразу. Мне показалось, Азим не понял толком, что такое принятие подданства. После моего объяснения все равно согласился, так и не поняв сути. Отправил его с Халидом и Азаматом в Семеновку. Там знают, что делать. Я не собирался создавать отдельное национальное формирование. Пусть служат в общей массе, становясь пластунами. Наш участок ответственности становился спокойней, грубых провокаций и нарушений не фиксировалось. Базар стал приобретать серьезное значение в торговых операциях нашего района. Он втягивал на свою орбиту не только близлежащие станицы и аулы, но и весьма отдаленные. Из ниоткуда появились торговцы, которые активно скупали торговые места. Ассортимент товара стремительно увеличивался. Прошло всего два месяца, и такой размах. Антип и Нарт стали опасаться криминальных элементов, которые пытались прижиться на новом месте. Пришлось организовывать стражу порядка из казаков внутренней службы и пяти горцев, назначенных Али. Жить разрешалось только тем, кто имел большие торговые площади. Я категорически запретил вмешивать меня в дела базара. Свалил все на Сомова. обязанного выполнять полицейские функции в станице. Непримиримые успокоились. Хотя я точно знал, что эмиссары периодически пребывали, но поднять массы на революционную борьбу не получалось. Неожиданно картошка, которую я внедрил в рацион сотни, выстрелила. Да еще как! Распробовав ее, горцы убедились в простоте выращивания и большой урожайности — Она стала спасением для многих семей, проживающих в горах. Большинство убедились, что торговать и дружить намного выгоднее, чем воевать. Все равно остались упертые и просто бандитствующие элементы. Но тут сами горцы, опасаясь моих карательных мер, тушили зачатки организации набегов. Без крепкой палки пока не получалось. Мирная жизнь сильно расслабляет. Отправлял небольшие партии по два-три десятка в дальние рейды. Тренировка и разведка. Сфера нашего влияния на двадцать верст в глубину территории непримиримых. Подошел к концу курс молодого пластуна. Полусотня потеряла только одного, отчисленного. Обмундирование новобранцев уже пообмялось окончательно — Настал момент объявления о зачислении их в состав сотни как учебное подразделение. Перед торжественным построением ко мне вломился возмущенный Ерема. — Это как понимать, командир? Мы что, не пластуны, что ли? Почему парадную форму нам не выдали? Ерема кипел праведным гневом. — Дежурный, старшину найди. Егор Лукич появился через десять минут. — Ты уже тут, Ерема? — небось жалился командиру что обделили сирот одежей будет егор лукич объясни харунжему по человечески а получается так харунжий вы сборная учебная команда временно причисленная к нам то есть не являетесь зачисленными на постоянную службу в сотню деньги выделены атаманом на закупку оружия полевого обмундирования снаряжения про парадную форму ничего не сказано Пластунки на вас, командир, приказал пошить за счет нашей казны. — А сколько стоит парадка? — спросил поникший Ерема. — Два рубля восемьдесят копеек. Это без сапог. Объявили торжественное построение. Вся сотня в парадках, кроме новобранцев. После приветствия из строя вышел десятник первого десятка Осип и зачитал фамилии навечно зачисленных в списке сотни. После объявления поздравили новобранцев и вручили пластунки с серым верхом. Торжественное вручение пластунок получилось случайно. Мастер просто не успел сшить нужное количество к сроку. Решил, раз уж так получилось, сделать еще одну традицию. До этого новобранцы ходили в своих попахах. Получилось очень торжественно и проникновенно. Еще мои чурки с ушами подготовили сюрприз для меня. Когда все надели пластунки, Трофим вышел на середину и заорал. — Когда к тебе пришел песец, что делают пластуны? Все полторы сотни закричали в ответ. — Пластуны не сдаются! Урр! Зрелище впечатляло. Через два дня приехало полковое начальство, и на сотню посыпался обещанный звездопад. Оно не поскупилось. Все участники боя в Баракайской долине были награждены. Десятники повышены до младшего урядника. Трофим получил чин Подхорунжева и золотую медаль за храбрость второй степени. Мои получили золотые медали за храбрость второй степени и стали младшими урядниками. Паша стал приказным и получил серебряную медаль за храбрость третьей степени. И ослан был награжден малой серебряной медалью за храбрость для инородцев. Он, конечно, пытался сохранить невозмутимый вид, но это у него плохо получалось. Долго рассматривал медаль, потом повесил на грудь. Роман получил чин старшего урядника и золотую медаль за храбрость второй степени. Остались только вы без поощрения, Петр Алексеевич. Надеюсь, понимаете, что Георгиевский крест не скоро придет к вам. — Наберитесь терпения. Пришел приказ о повышении прапорщика Долгорукова до подпоручика. — Выслать ему, как думаете? — Думаю, что надо выслать. Он долго лечиться будет и, наверное, не вернется в сотню. — Вы знаете или так думаете, Петр Алексеевич? — Так думаю, Александр Николаевич. — Еще вас вызывает генерал Мазуров. И не смотрите на меня, Петр Алексеевич. Понятия не имею, зачем. Новость, что предстоит дорога в Пятигорск, вызвала досаду. Ноябрь — не лучшее время для путешествия. Хмурый и раздраженный приехал в город. Зашел первым делом к атаману. Здравия желаю, ваше превосходительство. Здравствуйте, сотник. Как дела с пополнением? Все крутится, все вертится, втягиваются в службу. Надеюсь, к лету подготовим достойных пластунов. Я приехал выразить свое неудовольствие. Почему всех поощрили, наградили? Один я, как сирота Казанская, остался без ничего. — Вы серьезно, сотник? — удивился атаман. — Шучу, Николай Леонидович, но в каждой шутке лишь доля шутки. Остальное — правда. Атаман несколько секунд переваривал сказанное мною и расхохотался. — Ну, сотник, уморили. — Говорите, доля шутки? — — Ладно, рассказывайте. Зачем приехали? — Вызвал генерал Мазуров. Причину не знаю. — Так... — озабоченно протянул атаман. — Я ничего не слышал по поводу вашего вызова. — Хорошо. После обязательно зайдете и доложите. — Слушаюсь, ваше превосходительство. Визит к Мазурову не задался. Пришлось полчаса ждать, когда выйдет посетитель. Наконец из кабинета вылетел подполковник и, вытирая залысины платком, что-то пробормотал. — Прошу, господин Сотник, — пригласил адъютант. — Здравия желаю, ваше превосходительство. Сотник, да ладно, вижу, что прибыли. Присаживайтесь, Петр Алексеевич. Генерал был не на шутку зол и раздражен. — Интенданты воруют? — Не воруют, а грабят. Я не стал углубляться в эту кислую тему. а, превратившись в большое ухо, приготовился слушать. — Хочу поставить вас в известность, Петр Алексеевич. Вас вызывают в генеральный штаб. Приказано явиться не позднее 10 февраля 1839 года. Вот распоряжение, ознакомьтесь. Он протянул бумагу. Быстро пробежал по листу. Если коротко... Мне приказано явиться в генеральный штаб к начальнику первого отделения квартирмейстерской части генерал-майору Ледневу А.Д. Первое отделение — это армейская разведка и контрразведка, пока они не разделены на разные ведомства. Зайдите после к начальнику штаба, он пояснит, с чего вы понадобились первому отделению. Озадаченно иду к Зубареву и встречаю капитана Шувалова. Здравствуйте, Петр Алексеевич. вы к генералу прекрасно пойдемте я туда же здравия желаю ваше превосходительство здравствуйте петр алексеевич удивлены вызовом признаться очень зачем понадобился в генеральном штабе такой незначительный офицер как я благодарите подполковника шувалова это его заслуга смотрю на подполковника с погонами капитана не успел поменять погоны «Только сегодня утром получил приказ», — улыбается Шувалов. «Дело в следующем, Петр Алексеевич. Вашими докладными заинтересовались в генеральном штабе, особенно первое отделение. Я получил распоряжение следить за вашими делами по поводу действий по отношению к местному населению. Вот результат. Вас вызывают и меня вместе с вами. Так что, когда соберетесь, не забудьте взять меня, если пожелаете, конечно». — Лукавит Александр Константинович. Он понял, что с вами добираться комфортнее и питание хорошее, вот и пристраивается к вам. — Не сомневаюсь, что вы не почтовыми добираться будете, — рассмеялся генерал. — Завидую вам, господа. Побываете в Петербурге, отдохнете от наших диких мест. Эх, да что говорить. Надеюсь, атаман добавит вам отпуска. Сколько вы дома не были? Третий год пошел. вздохнул я. «Вот и замечательно! По зимнику добираться легче и быстрее! Все, господа, не задерживаю вас более! Петр Алексеевич, вам не стоит переживать насчет вызова. Генерал Леднев — очень серьезный и думающий генерал. Не зря он сразу заинтересовался вашими докладными. Скажу по секрету, он был с докладом у его императорского величества, и только после этого последовал вызов вам». полагаю, возможно, аудиенция у императора. Вот и славно. Думаю, в начале декабря тронемся. Честь имею, господин подполковник. Атаман внимательно выслушал меня. Понятно. Значит, отпуск хотите заодно отгулять. Хорошо. Дозволяю с декабря отбыть. Я обдумал ваше предположение и соглашусь с вами. Ходят нехорошие разговоры о том, чтобы организовать горный егерский батальон по образцу вашей сотни. И мне доложили, кто такой Шустрый в штабе корпуса. Так что ваши опасения не беспочвены. Хотят забрать вас начальником штаба, а командиром поставят не знаю кого. Вы званием не вышли батальоном командовать. Поэтому, сотник, я принял решение за все дела наши славные повысить вас до чина Исаула. «Извините, выше пока не могу. Будете уходить, возьмите приказ у адъютанта. Служу трону и отечеству. Благодарю ваше превосходительство». Теперь я Исаул. Капитан. За неполных три года совсем неплохо. Два ордена. Третий, надеюсь, скоро появится. И предстоящий отпуск. Домой. Как же я соскучился по матери и вообще всем родственникам. «Надо же, я действительно скучаю по родне. За пять лет пребывания здесь я воспринимаю этот мир своим. И самое главное, мне здесь хорошо».